Сам себе доктор. Как поднять себе настроение в зимнюю пору? Почти каждому человеку знакома осенне-зимняя депрессия. На смену Солнцу и теплым дням приходят хмурые дни и холодные вечера. Почему происходит такое явление? Во всем виновата нехватка витамина D, весной или летом мы часто находимся на улице, а осенью и зимой наоборот сидим дома. Дни становятся короткими, не хватает солнечного света плохой погоде прибавляются и каждодневные проблемы, которые негативно влияют на наше настроение. Поэтому нужно что-то предпринимать. В этой статье вы узнаете, как поднять себе настроение в зимнюю пору. Совет первый. Преобразите свое жилище. В квартире или доме должно быть как можно больше ярких красок. Яркие цвета стимулируют мозг и насыщают энергией. В каждой комнате расставьте вазы с разноцветными аппетитными фруктами. Кроме фруктов, позаботьтесь о присутствии красивых цветов, которые можно купить в цветочных магазинах. Красивые цветы будут радовать глаз, и настроение поднимется. Повесьте красочные картины, в которых присутствуют оранжевый, красный, белый, салатовый, желтый цвета. Вместо картины можете напечатать на принтере яркие фото в больших форматах А3 или А2. Это более дешевый вариант, нежели покупать картины. Включайте свет даже в дневное время. Лампочки должны быть яркими. Ни в коем случае не вкручивайте 60 или 40 киловаттные, 100 ватт или даже 150. Это то, что нужно. Не надевайте одежду темных цветов, коричневую, тем более черную. В зимнюю пору надевайте одежду светлых оттенков, белую, бежевую или других ярких цветов. Совет номер два. Употребляйте как можно меньше разных сладостей. Да, сладкое действительно поднимает настроение, но ненадолго. Оно резко поднимает сахар в крови, из-за чего настроение повышается, а потом сахар в крови резко падает, вследствие чего падает и настроение. Нужно не допускать таких скачков. Поэтому нужно кушать только натуральные сладости, которые постепенно поднимают настроение и препятствуют таким резким скачкам. Даже если позволить себе в зимнее время кушать много сладкого, можно быстро набрать лишний вес а для многих женщин лишние килограммы будут провоцировать развитие депрессии. Получается замкнутый круг, однако разорвать его поможет употребление правильных продуктов. Следует также ограничить количество выпитого кофе. Кофе делает человека бодрым всего на один час, после чего бодрость куда-то девается. Кстати, черный чай бодрит на 4 часа. Также большое количество кофе может вызвать бессонницу, а человек, который не досыпает, впадает в уныние и депрессию. Совет номер три. Особенно в зимнюю пору необходимо кушать больше тех продуктов, которые способны поднимать настроение. В таких продуктах должны быть витамины группы В и витамин D. Также продукты должны способствовать выработке серотонина, гормона, который отвечает за хорошее настроение. В ананасе много триптофана, а триптофан в сочетании с витамином В способствуют выработке серотонина. Бананы тоже полезно кушать, в них есть фолиевая кислота, а это, как известно, витамин В9, и есть триптофан. В тыквенных семечках содержится магний, который способствует выработке серотонина. В желтке яиц тоже содержатся витамины, однако в день можно скушать только один желток, так как в нем содержится много холестерина. В отличие от желтка, белок яйца полезнее и его можно ежедневно кушать даже до 4 штук. В буром рисе также присутствует витамин В. Также ежедневно можете съедать горсть орехов, в которых содержатся витамины и полезные белки растительного происхождения. Однако орехи очень калорийны, поэтому их употребление нужно ограничивать. Поэтому если вы испытываете постоянное чувство усталости и подавленности и начинаете часто болеть, подумайте о сказанной выше информации. Пора позаботиться о своем эмоциональном состоянии. Надеемся, эти советы принесут вам только пользу. Гормоны счастья – серотонин и эндорфины. Счастье – это всего лишь химическая реакция нашего организма, возникающая благодаря особенным гормонам. Чувство бескрайнего удовольствия – сложная цепочка биохимических процессов, управляемая гормонами счастья. Гормоны счастья – серотонин и эндорфины – два главных вещества – оказывающих влияние на наше настроение. Эти гормоны дают нам ощущение легкости, эйфории и успокоительно воздействуют на нервную систему. Также они действуют как отрезвляющие в экстремальной для человека ситуации. Выброс гормонов поднимает настроение, притупляет состояние боли и усталости. Серотонин. Серотонин – активный элемент из группы биогенных аминов, синтезируется преимущественно в тканях пищеварительного тракта и центральной нервной системы. В тромбоцитах. Выполняет роль медиатора в некоторых синапсах и в развитии некоторых аллергических реакций. Он направляет информацию из одной зоны мозга в другую и воздействует на множество других процессов в организме. Затрагивает работу клеток, отвечающих за настроение, температуру, сон, аппетит, сексуальное желание, память и способность к обучению. Серотонин также способен влиять на работу и функционирование мышц, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Исследования показывают, что серотонин может играть роль в формировании грудного молока. Гормон производится шишковидной железой из аминокислоты триптофана. Для его синтеза необходим солнечный свет. Собственно, поэтому в погожие деньки мы пребываем в хорошем настроении. Этим же процессом объясняется общеизвестная зимняя депрессия. Уровень серотонина повышается в моменты счастья и снижается во время депрессии. Недостаток серотонина, предположительно, может влиять на настроение. Серотонин создает чувство удовольствия, снимает напряжение. Причина, вероятно, в незначительной доли клеток головного мозга, отвечающих за формирование серотонина, а также в дефиците рецепторов, способных принять выработанный серотонин и нехватке триптофана, аминокислоты, которая составляет основу серотонина. Антидепрессивные лекарственные средства поднимающие уровень серотонина, увеличивают число нейромедиаторов коры головного мозга и не позволяют депрессии прогрессировать. Однако до сих пор нет определенного мнения, что именно инициирует депрессию. Дефицит серотонина, либо наоборот депрессия, вынуждает уровень серотонина понижаться. Исследования показывают, что нет прямо пропорциональной зависимости от потребляемых продуктов влияющих на количество серотонина. Однако имеются питательные вещества и продукты, которые могут повысить уровень триптофана. Богатая углеводом пища активизирует выработку инсулина. После употребления еды, насыщенной углеводами, триптофан остается в крови, следовательно, он беспрепятственно поступает в мозг. Благодаря этому уровень серотонина поднимается. Преобразовываться в серотонин триптофану помогает витамин В6. Реакция на снижение серотонина у женщин и мужчин совершенно различная. Обрабатывающая схема серотонина двух полов работает одинаково, тем не менее сам серотонин применяется по-разному. Доказано, что взаимодействие серотонина и женских половых гормонов может влиять на настроение в дни перед менструацией или в период менопаузы. У мужчины наблюдается постоянный уровень половых гормонов примерно до среднего возраста а затем их количество заметно снижается. Эндорфины. Эндорфины формируются в гипофизе и нервной системе. Их также причисляют к гормонам счастья. Объединяясь с особыми рецепторами, они ускоряют проведение нервного импульса в центр удовольствия, находящийся в мозге, и обладают морфиноподобным действием, а также участвуют в регуляции метаболизма и оказывают влияние на иммунные процессы, исполняют основную роль в механизмах сна, памяти и обучения. Чувство радости, легкости и бодрости – следствие активации эндорфинами нервного центра в мозге. Кстати, подобный принцип действия схож с действиями наркотических средств. Причина проста. Формула эндорфинов сходна с морфином. Достаточное количество эндорфинов, вырабатывающимся организмом, делает человека сильным, энергичным, удачливым, целеустремленным. Замечено, что гормоны эндорфины формируются и при достижении успеха. При достижении определенной цели или выхода из затруднительной ситуации, организм принимает вознаграждение в образе положительных эмоций. А вот чувство вины, наоборот, угнетает выброс молекул радости. Нарушение выработки гормонов счастья в необходимом количестве может произойти по массе причин. При инфекционных, вирусных, и эндокринных заболеваниях, а также при так называемом синдроме хронической усталости. Например, если любой пустяк воспринимается поводом для печали и уныния, постепенно плохое расположение духа становится для человека нормой, и он привыкает жить со сниженным содержанием этих гормонов. Повышению содержания эндорфинов способствует вкусная еда, интенсивная физическая нагрузка, секс, ультрафиолет. Беременность дарует женщине ощущение счастья на протяжении всех 9 месяцев. Своего пика выброс эндорфинов достигает к моменту родов. Но следует заметить, что все перечисленные факторы не напрямую вырабатывают эндорфин, а лишь стимулируют появление этого гормона. Концентрацию серотонина и эндорфинов в организме человека увеличивает смех и искусство. Солнце и вода, свежий чистый воздух, спорт, смех – Вкусная еда, поцелуй любимого и приятные неожиданности – все это, без сомнения, не только хорошее настроение и позитив, находящийся внутри каждого из нас, но также это залог крепкого здоровья и долголетия. Какие продукты полезно употреблять при депрессии? Наверное, большинство людей в этом мире знают не понаслышке, что такое апатия, когда ничего не хочется делать, когда ничто не приносит радость. Прежде чем идти к психотерапевту и пить разные таблетки, необходимо попытаться улучшить состояние самостоятельно. Нужно узнать прежде всего о природных антидепрессантах. Какие продукты полезно употреблять при депрессии? Что именно нужно включить в рацион питания при депрессивных расстройствах? Какие продукты способны повысить настроение? Пищевым антидепрессантом является шоколад. В таких случаях не покупайте белый и молочный шоколад, Черный шоколад обладает большим эффектом, чем молочный и белый. Экстра черный, горький шоколад положительно скажется на вашем настроении. Регулярно делайте себе такие сладкие подарки. Миндаль также хорошо справляется со стрессами и депрессиями. В этом орехе присутствуют магний, витамин Е и В2, которые способствуют выработке серотонина, гормона, который отвечает за настроение. Однако миндаль, как и все орехи, содержит много калорий. Это следует учитывать тем, кто страдает от лишних килограммов, или тем, кто не хочет набрать лишний вес. Остальным же его употребление пойдет только на пользу. Морепродукты также являются антидепрессантами, благодаря огромному содержанию витаминов, фосфора и цинка. Так же, как и витамин Е, омега-3 помогают бороться с негативным состоянием. Старайтесь регулярно употреблять форель и морскую капусту. В брокколи есть такие витамины: С, А, ПП, витамины группы В. Также эта капуста содержит микроэлементы: натрий, кальций, хром, йод, бор, калий и другие. Брокколи способна навести порядок в организме и очистить его от токсинов, канцерогенов и продуктов распада. Она способна восстановить гормональный фон и снять эмоциональное напряжение и стресс. Кисломолочные продукты и сыры твердых сортов также стимулируют выработку серотонина. Но обратите внимание, что молоко для взрослых людей не полезно. Бананы также способны бороться с депрессией, благодаря тому, что содержат витамины и натуральные сахара. В бананах есть фолиевая кислота, которая помогает справиться с паническими состояниями. Если вы не вегетарианцы, Тогда раз или несколько раз в неделю употребляйте мясо. Интересно, что если вы его употребляете часто, вряд ли какое-то положительное действие оно на вас окажет. Но если вы его не часто употребляете, и если вы вдруг сильно его захотели, тогда вы по-настоящему насладитесь его вкусом, и настроение поднимется точно. Поднять уровень серотонина, способная всем известная овсянка, Она содержит много витаминов и микроэлементов. Если у вас бессонница, если вы постоянно встревожены, смело можете завтракать овсянкой. Выбирайте овсянку покрупнее, которую нужно варить, ведь именно такая овсянка содержит сложные углеводы, а они намного полезнее. В сезон ягод обязательно кушайте их как можно больше. Даже если вам приходится их покупать, не жалейте денег. В противном случае вы недополучите необходимые микроэлементы. Все эти продукты легко доступны. Воспользуйтесь этими советами, прежде чем идти к психотерапевту на прием. Конечно, если вы замечаете, что никакого улучшения не происходит, тогда уж действительно стоит обратиться за помощью к специалисту. Возможно, легкая форма депрессии перешла в тяжелую форму, и медлить не стоит. Конец статьи.